Она смеется. Что я могу ей объяснить? Пусть поживет, а потом встретимся, поговорим. А вы что, говорю я, приехали посмеиваться? Я приехала работать, говорит она жестко. Вот именно. Действительно, как это получилось с отъездом? С моим отъездом? А вот так и получилось. Копилось, копилось и получилось. Вот и пора. Ты рад? Чертовски. Рад? Не знаю. Мы возвращаемся к бревну, на котором сидит Шулейкин. Мне не жаль ее, эту москвичку. Чего ее жалеть? Вон там расположена деревня, говорю я. Там вы будете работать периодически. Представляю себе, говорит она. Вон идут мои ученики, говорю я. Впереди идет Гена Дергунов. Видите? Это самый слабый ученик, но прекрасный парень. Слабый ученик, но прекрасный парень? Я ей не угодил. Вы зря уезжаете, усмехается она. Вы очень вписываетесь в эту обстановку, она обводит рукой вокруг. И смотрит, как я обижусь. Но так жарко, что мне лень обижаться. Да и не обидно. Мы подходим к бревну одновременно с ребятами. Гена Дергунов протягивает мне плоский свёрток в газете. Ваня Цыганков смотрит в сторону. Коля Зимосадов в землю. Это вам говорит Гена Дергунов. Я разворачиваю газету. Лёгкая коричневая рамочка для фотографий ложится на ладонь. Она обклеена аккуратными квадратиками золотой соломы. Искусный узор... Золотиться под солнцем — это похоже на инкрустацию из перламутра. Мне, говорю я, и, наверное, глупо улыбаюсь при этом. Вам, говорит Гена н Дергунов, это вам на память. И он краснеет. Вот так штука, говорит Шулейкин. Ваня Цыганков смотрит куда-то в сторону. Коля Зимосадов — в землю. Жара у новой учительницы... к р и в я т с я губы и наресничке дрожит з е л е н а я слеза. До свидания, говорит она. Я пошла. А вот мои ученики, кричу я ей вслед. Уж вы их не о б и ж а е т е Ваня Цыганков с м е е т с я Она уходит, не обернувшись, только шевелит рукой, словно отмахивается. Жаль, что не сфотографировались, говорит Шулейкин. Давайте копать. Говорит Коля Зимосадов В самую-то жару, говорю я Давайте, говорит Шулейкин А то уснуть можно Мы роем последнюю яму Вкапываем последний столб Шулейкин работает в пиджаке Он весь в поту Да снимите же, наконец, пиджак Ничего, говорит он Это даже полезно Работа подходит к концу Ребята копают умолча У меня спина болит, и шея горит от пота. Ничего-ничего, сейчас всё. Зачем я ковыряюсь в этой земле? А вот затем и ковыряюсь. Зачем же? А вот затем. А у этой з е л ё н о й слеза на реснице висела. Ерунда. Все люди только петушатся иногда. Обножкина жаль, шепотом говорит Шулейкин. Они на него все навалились. Им бы только давай-давай, громко говорит Коля Зимосадов. Тише, тише, говорит Шулейкин. Да никого же нету, улыбается Гена Дергунов. Неладное с о б н о ш к и н ы м Я видел его позавчера. Он еле поздоровался со мной. Как здоровье, спросил я. А вот как, п р о х р и п е л он и пошел прочь. Неладное с ним что-то. Так ведь и затравить недолго, говорю я. «Тише, тише», — просит Шулейкин. «Кончим копать, пойдем к о б н о ш к и н у Попрощаюсь. Хорошие слова какие-нибудь ему скажу. Все», — говорит Шулейкин, «и утаптывает землю у столба». «А еще проведем дорогу», — говорит Ваня Цыганков. «Камнем выложим. Мы идем к Сирене купаться». Мы спускаемся к ней гуськом. Сирена ослепительно-зеленая. Она извивается. Она зарывается в прибрежные кусты, словно сама жары боится.